В пластиковом мешке. — Послушай, Магоц, это важно. — Мы, похоже, кое-что нашли относительно тех снеговиков в парке. Он поставил тарелку и посерьезнел. — Я слушаю. — Мы вытащили ниточку из чата в сети. Там говорится следующее. — В Миннеаполисе лепят снеговиков. Убей его, пока есть время. Закатай в снеговика. Сообщение появилось самое малое за три часа до того, как вы нашли тела. «Исусе!» — Магоцеп подтянул стул и оседлал его. «Значит, на конце этой ниточки может быть наш киллер. Вы проследили ее?» «Не смогли». «С таким уровнем защиты мы еще не сталкивались. Мы трудились весь день и продолжаем работать. Сидели всю ночь у Харлия. Мне придется вернуться, следить за программой всю ночь и весь вечер, и весь завтрашний день, не выключай мобильник. Я дам знать, как только у нас что-то появится». Магоцы не успел прожевать первый кусок лазаньи, как позвонил Джина. «У меня для тебя есть история на сон грядущий, Лео». Без предисловий начал он. «Я только что говорил с Маклареном. В Питтсбурге нашли труп в снеговике, точно как наши». Могоци кончил жевать и проглотил лазанью. Она была восхитительна, но Магоцы с трудом справился с ней. «Проклятье! И что они думают по этому поводу?» Они предполагают, что действовал подражатель. Это был просто звонок вежливости, потому что все новости только и говорят о наших ребятах. Магутс рассказал ему, что программисты Манкеренч нашли в интернете. «Провалиться мне, Лео, но я так и знал, что это случится, когда пресса навалилась на эту тему. Теперь нам придется находить трупы в снегу по всей стране. Закрывай свои гляделки, завтра нас ждет сплошной кошмар». После разговора с Моготсо Джина отвалился на спинку дивана и позволил молчанию спящего дома накрыть его спасительным покрывалом. Рождественскую елочку убрали уже неделю назад, но Анжела постоянно выметала иголки пылесосом, и в воздухе продолжал стоять запах еловых веток. Джина улыбнулся, услышав красноречивый скрип лестничных ступенек, вслед за которым последовало мягкое шлепанье ножек дочери, пробиравшейся вниз. Это был ритуал, которому она начала следовать пару лет назад после сюрприза рождения братика, которого так и прозвали сюрпризом. Как бы поздно отец не приходил, особенно если приходилось заниматься сложным делом или ему просто не спалось после того, как весь дом погружался в молчание, Хелен тихонько спускалась вниз, чтобы украдкой провести время наедине с ним. Для Джина это было почти то же самое, что получить Оскара за исполнение родительских обязанностей. Если ваша 15-летняя дочь все еще предпочитает тратить драгоценное время на общение со своим старым папочкой, то, наверное, ты ведешь себя правильно. Она появилась на нижней ступеньке, закутанная в свой теплый зимний халат, расплылась в улыбке, и на ее розовых щечках появились две ямочки. «Привет, папа!» Она шлепнулась на диван рядом с ним и клюнула поцелуем в щеку. «Привет, моя сладкая горошинка. Вот уж не думал, что вечером увижу тебя. Когда я пришел, твоя мама сказала, что ты уже уснула и храпишь, как дровосек». Дочка шутливо шлепнула его по руке. «И вовсе я не храплю. Ну, ты уже нашел убийцу?» Хелен никогда не тратила время на пустые разговоры, но ее прямота всегда заставала Джина врасплох. Конечно, этого не должно было быть, но если внешность дочка, к счастью, унаследовала от матери, то личностное качество — к худшему или лучшему — от него. Пока еще нет. А какие-нибудь ниточки есть? Ищем. Держу пари, что это серийный убийца, с большой убежденностью сказала она. Ты же знаешь, они любят хвастаться своими трофеями. Джина закрыл глаза и растер их. Сегодня в мир запущено столько информации, которая вываливается с телеэкранов и из интернета, на детей задолго до того, как они обретут здравый смысл, позволяющий им отвергать весь этот ужас. Он хотел, чтобы дочь не так уж восхищалась его работой, и его пугала мысль, что придет день, когда она захочет пойти по его стопам. Как же он привязал их к шестам, отмечающим лыжную трассу? Ты-то откуда об этом знаешь? Хелен закатила глаза в классическом подростковом возмущении. Папочка, да все это было по телевизору.